Вокруг руки Сура вращались символы. та си -тэ. ки ру э и цу хэ У Шира были слоги ре-ё-се-ни-фу-но-не-ри-ко. Запас был приличный, но все же... Хм, нам не хватает ха и Хи. на ихи Задумчиво протянул Сура. «Но... козырной ход...» — проронила Шира. «Я же говорил, что хочу влепить ей одно словечко». Трёх слогов не хватает. В таких условиях новые символы не соберешь. Даже ссора ширы, легко лавировавшая под ливнем магических снарядов, прям давно запуталась в их маневрах. Не могли сейчас гоняться за крылатыми. Так не пойдёт, Шира. Извини, но придется задействовать козырной ход. Сколько тебе нужно? 14 Шира удивлённо округлил глаза, не понимая, что же задумал брат. 14 символов, без них никак. И трех из них нам не хватает. Ссора была абсолютно серьезен. 14 символов на одно слово. Козырный ход, о котором говорила Шира, был заготовленным заранее словом, которое выручило бы их из любой передряги, но его можно было использовать лишь однажды. Последний довод в прямом смысле слова. <сосы> Ладно. Кивнула Шира. Она знала, что если брат говорит так нужно, Значит, это стоит всех рисков. Хоть она и не всегда понимала ход мысли Соры, верила ему безговорочно. Они соединили руки, и четыре символа пришли от Шира к брату. Переставив их местами, Сора сложил нужное слово. Высоко подняв руку, он крикнул. «Сэд сюда!" «Отсечение!» И резким движением обосил ладонь. В тот же миг, будто невидимое лезвие отсекло завесу ракет от остального Ванхейма. Слова в эти материализовались в соответствии с фантазией Соры и Шира. А «сечение» было универсальным словом, которое можно было использовать как для защиты, так и для нападения, и даже для того и другого одновременно. Это и был их козырной ход. важно составляющее слово был слог «не», необходимый для множества слов и каламбуров. И сейчас, в соответствии с волей ссоры, это всемогущее слово одним махом отрезало от них все, что находилось перед ними. Воздух, пейзаж, даже изображение Ванхэйма и пушечных орудий на его спине словно отделилось каким-то стеклом. «И что теперь?» — подумала Прэм. Сорышера зачем-то замедлили движение. — А? — удивилась Прэм. В брешь, прорубленную словом, в лавине пролизующих заклинаний, устремились крылатые. — Мратец. Летет. — 18. Больше, чем я ожидал. Символ у них есть? — Шесть. Все оставшиеся. Но... Как забрать слоги, брат и сестры, пока не знали. После использования главного козыря слова отсечения, в их распоряжении осталось лишь 14 символов. Сам Сура тоже нуждался в 14, три из которых пока еще были крылатых. «Что ж, последний раунд. Погнали, Шира!» Брат и сестра приготовились к бою, взмахнули крыльями. Но тут... прям удивленно ойкнуло. Сура и Шира тоже не сразу поняли, что происходит. Крылатые, летевшие им навстречу, вдруг остановились. Подобно джабрила они склонились перед братом и сестрой в почтительном поклоне. «Вам ведь нужны эти слоги!» Сказала одна из них, показывая рукой на символ у себя на груди. Повторяя за ней остальные пятеро крылатых также показали на свои символы. Суры и широ заколебались на миг, подозревая ловушку, но крылатые улыбались. Мы уже достаточно наигрались. Хоть очередь проба на рукопожатие автографы ночь вместе, ух, как жалко. Но даже этой игрой с вами мы были чем довольны. Поэтому, пожалуйста, сказала последний из них, помогите, сестренки Азраил, наши будущие хозяева. И тут Соро и поняли, что задумала Джабрил, приготовив эту игру. Едва удерживаясь от смеха, они забрали у крылатых оставшиеся символы. «А, смотри-ка, наша Джабрил теперь тоже палец в рот не ладья!» «Джабрил, молодина!» «Извините, а что вообще происходит?» Прям единственный из присутствующих не понимал, что случилось. «Не забывай, букашка!» Засмеялись девушки. «Мы крылатые, но мы не только подчинены сестренке Азраил. «Мы в первую очередь понанки ссоры Шира!» Объяснили они, не забыв подеть Прэм. Ссоры и Шира, взмахнув крыльями, снова взмыли воздух и устремились к отрезанному от них Аванхейму, где их ждала настоящий Израиль. «Другие тоже все поняли, и даже после этого ты будешь утверждать, что я особенная!» Сказал, Джабрил с девкой. Израиль не изменился лице, но внутри ее раздирали противоречия. «Что это значит?» «Что происходит? Ничего не понимаю!» Она напряженно размышляла, выглядываясь в изображение в воздухе. Двое манитей на этом изображении, описывая в воздухе ловкие пируэты, лавировали по обрушивающемуся Ванхейму. Они направлялись прямо к Израилу, словно знали, где то находится. Нет. Они действительно знали. Увидев залп из орудия, они поняли, что этот мир нереален, а уничтожив иллюзию, предположили, что настоящий Израил так и не сдвинулся с места. Нет. Они были уверены в этом. В голове Азраил всплыли неприятные воспоминания. Артошу били точно так же. Все таки крылатых отбили. Все хитрости предугадали. Все ловушки обошли. А затем хозяина повергли. Она вернулась к циклу своих личных вопросов. Почему они проиграли? Почему выжили? Зачем живут? Эх! Заткнись, Фрэп! Сура и Шира продолжали лавировать между обломками скала обрушивающегося Ванхейма. Любая даже малейшая ошибка могла стоить им жизни. Бедная, Прэм не вынесла такого напряжения. Эй! продолжала она. Да вы просто сумасшедшие! Оба! Ты не первая, кто нам это говорит! Шира! В какой-то момент окружавший их пейзаж полностью исчез. Вокруг вновь возникли уже знакомые кубы. Эй! Снова завопила Пр. Но Шира совершенно невозмутимым видом составила слово. «Меня!» Осталось 18 символов. Когда брат с сестрой прикоснулись к кубу перед ними, он уменьшился, образовывая зазор, который, тем не менее, был все еще слишком мал, чтобы Сора и Широ могли туда прошмыгнуть. Но Сора тут же задействовал слово «Хэро! Проход!». Теперь у них осталось только 16 слогов, и все же Прэм не успевал удивляться их находчивости. Они воплотили факт прохождения сквозь узкое отверстие и, как ни в чем не бывало, продолжили полет. Прэм! Обратился к ней вдруг Сура. «Клыки обнажать можешь?» «Нет, у меня плохое предчувствие, поэтому ни за что!» «Жаль, а мы-то хотели тебя кровушку угостить!» «Беру свои слова назад! Касаюсь вашего плеча своими клыками, господин Сура! Чувствуете?» Те, Кровь!» — произнес Сура, оставив 15 символов. Из его неповрежденных пальцев на клыке Прэн засочилась кровь, и та принялась слизывать ее, не прокусывая кожу. «Ого! Что же это? Это терпкий вкус, это нежная текстура! По моему телу разливается блаженная энергия! Это словно слезы черепахи, откладывающие яйца в новолуние!» Прям описывал переживаемые ее ощущения, словно настоящий гурман. «Что, прибавилось сил?» Усмехнулся Сура. «Да, я словно рождаюсь заново, чувствуя в себя абсолютное всемогущество!» Шарф Прэм даже засиял разными цветами. Теперь за ними тянулся вслед, словно за кометой. «Это хорошо!» Зловеще хмыльнулся ссора. Тогда. Посмотрим, на что ты годишься. Ох, что-то мне подсказывало, что как раз этим все и закончится. Шесть тысяч лет назад Артошу убили. Шесть тысяч лет назад крылатых поставили перед этим невероятным, но неопровержимым фактом. Они были клинком, созданным Артошем для того чтобы уничтожать других богов и другие народы. Их целью было завоевать хозяину титул единого бога. С потерей хозяина Крылаты эти непревзойденные орудия убийства потеряли смысл жизни. Всю жизнь, слепо исполнявшую чужую волю, они столкнулись с вопросом. «Что же делать теперь?» И слуги Артоши пришли к единственному логичному выводу – не задаваться вопросами. Одна из крылатых просто взяла и обратила всю свою невообразимую мощь против себя самой. Если сажать на трон единого бога больше некого, то и в них самих нет никакого смысла. Ведь так? Увидев, как ее сестры одна за другой лишают себя жизни, Азраил запаниковала и солгала. Нет, строго говоря, это не было ложью. Просто не в силах вынести зрелище гибели ее сестер, она сказала что долг крылатых еще не выполнен, что хозяин оставил последнее задание на случай, если он проиграет. Сколько бы маловероятным это ни казалось, если какая-то неведомая сила повернет Артоша, крылатые должны найти причину его поражения. И Артош действительно говорила это, но он поручил это одной лишь Израил. Она слагала остальным, сказав, что это долг всего их народа. а «Отдайте мне право решить!» сказала она. «Подождите момента, когда мы выполним свое последнее задание, и окажемся действительно не нужны!» Это было лишь предлогом, придуманным в спешке. И тем не менее, крылатые начали поиски причины поражения своего хозяина. С окончанием войны они приняли собирать знания, стремясь обратить все неопознанное в этом мире в познанное. И все равно, даже спустя шесть лет, ответ так и не был найден. Азрел считала, что если кто-то способен найти его то только Джибрил. Так сказал сам хозяин. Финальная модель. Особенная модель. Но Израил так устала. И вот Соро и Шира наконец оказались там, где по их расчетам должна была быть Израил. Их окружала сплошная темнота. Соро использовал слово «Хе». «Свет». После этого осталось 14 символов. В самый раз для его плана. Когда они материализуют последнее задуманное слово — Да все символы и пройдут игру до конца. Слова больше не используем. Извини, Шира. Если ты считаешь, что так нужно, я тебе верю. Ответ сестры искренне тойнул Суру. Зажженный огонек осветил помещение. Из темноты проступил пустой трон, и стоящий рядом с ним Израил. Мы искали ответ 6000 лет, но так и не нашли. Мы это кто вообще? А то, сдаётся мне, кое-кто очень даже нашел. И Суэра покосился на Джабрил, безмолвно стоящую рядом. Глаза ее были прикрыты, но на лице ее Суэра прочитал уверенность. И еще кое-что. Надежда на будущее. И именно то, что отличало ее от Израил. «Мы устали искать ответ, которого на самом деле не существует», сказал Израиль за себя и фантазму Аванхейма, волю которую она представляла. Кукла и Мираж решились на искреннюю исповедь. Глаза Зрел были полны описанного отчаяния. Если ответ на единой финальной моделью такая же ложь, какую выдумали мы, то я сочту, что поражение хозяина ⁇ простая случайность и лишу всех крылатых жизни. Не хотелось бы такого. Невозмутимо ответил Сура. Джибрил ⁇ наша соратница. Сура начал рассуждать слух. «Ну, что ты начитал всяких умных книжек в поисках какого-то там ответа, я понял. А вот чувства твои сказать по правде, не понимая ни капельки, можно кое-что узнать?» И посмотрев на Азрел уже знакомым ей предварительным взглядом, которым рассматривал его во время первых встреч, встречи, он спросил, «Ты сама-то хоть пыталась когда-нибудь написать собственную книгу?» Азрейл бросил взгляд на Джабрил, которая держала в руках свое так называемое священное писание, уже завоевавшее в Анхейме большую популярность. Дневник наблюдений за ссорой Широ написаны ею собственноручно. незавершенные историях их будущего. Ну ладно, я все понял. Значит, помимо озвученных нам условий, вы между собой обменялись такими вот ставками. Что ж, за то, что Джабрил из разрешения поставил собственную жизнь на кон, мы позже ее накажем. Ссора сжал руку сестры покрепче и взмахнул крылом. Но неужели ты и правда не понимаешь, почему Джабрил согласилась на эту ставку? Потому что была уверена, что ответ, который вы нам раскроете, Дура! Ну, дура ведь! И ты еще при этом стрешь из себя старшую сестру? воскликнул Сура. И сейчас злость его была более чем искренней. Она верила, что ты, ее сестра, сама поймешь ее. Пока пораженная Зрел молчала, сорыши рассреточились на создание последнего слова. А еще просишь называть ее сестренкой? Смешно! Молчала бы лучше! Сказав это, они подпрыгнули из взмыли в небо. Полет соры и Широ был подпытан словом ускорения, так что они приближались к Израилу с самопомощительной скоростью. Но для владевшей силами Аванхейма, они все равно что бездвижно висели в воздухе. Значит, Джибули так верила в меня, что даже не побоялась рискнуть жизнью? Все это время Зрел не понимала даже этого простого факта. И это было все, что она сейчас осознала. Вряд ли она способна хоть когда-нибудь понять, чего Джибрил от нее хочет. «Значит, лучше просто покончить со всем этим», — сказала Азраил и тоже взмыла воздух. Ширина площади была не более нескольких сот метров. Две фигурки преодолели это смехотворно для сверзвуковой скорости дистанции менее чем за один миг. Исход казался очевидным. Азраил протянет руку, схватит их, и на этом всему придет конец. Она так и не нашла ответа, но зато нашла нечто другое, и этого ей было достаточно». Нужно было бы скорее с этим покончить. В этих шести тысячах лет не было никакого смысла. Э, простите, извините, не убивайте меня, пожалуйста! А? То, что Зрел схватила, не раскрывая глаз, визжала, вопила и верещала. Она думала, что поймала Сурушира, но истошно кричала: «Ммм, как же зовут это существо? Это был тот Дампир, имени которого она даже не знала. Впрочем, их друг другу не представляли. Спустя мгновение она поняла, что была жертва маскировочного заклинания. Магия Дампиров при должном умении могла обмануть и эльфов, и крылатых. А уж Дампиру, напившемуся крови, силы обмануть даже древнего бока. Но тогда где же сами суры Шира, если их крылья здесь, перед ней? Когда эта мысль пришла в голову Азрел, было уже поздно. Она успела лишь краем глаза заметить, как что-то на огромной скорости приближается к ней сбоку. Азраил воспринимала все, словно в замедленной съемке. Она видела, что даже без Прэм, то есть без своих крыльев, Сора и Широ продолжают нестись на нее с нечеловеческой скоростью. Сора хлопнул Азраилу по плечу, выкрикнув припасенное для нее слово. «Шибари пуры, декону йо вуикеро. Живи дальше! Без щитов!» Больше символов у них не осталось. Азраил удивленно распахнул глаза, но пока еще не из-за слова, которое использовал Сора, а от осознания факта, что противники сняли крылья и заставили Дампира использовать магию иллюзий. Довольно лицо Сура говорила, «А разве было правило, что нельзя пользоваться магией?» «Но ведь без крыльев на такой скорости не обречены насмерть разбиться о землю». И тут Азраэл услышала, «Ровно 60 минут. Конец». Шира все это время посекундно отслеживала время игры в уме. В тот же миг Джабрил перенеслась к Суре Шира и уберегла падения почтительно подхватив их на руки». А на Израил, наблюдавший за этим со стороны, начала действовать составленное ссорой слова. «Живи. Дальше. Без читов». Все ее силы, включая те, что даровал ей Ван Хейм, стремительно летучились Огромная мощь, создавшая окружающее их пространство, перестала поддерживать его. Все вокруг начало рушиться. Все еще не до конца веря в реальность происходящего, обессиленная Израил падала вниз. Она хорошо помнила это чувство. Это был страх. Точно такой же, который она испытала, когда умер Артош. «Ничего не понимаю. Не понимаю. Не понимаю. Слишком много неясности...» Страх. Нет. Ужас. Как они могут балансировать на краю бездны, ничего не понимая? Сколько не собирай знаний, сколько не строй планов, сколько не пристраховывайся! В конце концов, тебя все равно ждет неведомое, без неясности. Как можно балансировать на ней на такой тонкой ниточке? Как можно бесстрашно шагать вперед? Израил, не выдержав такого количества вопросов, выходящих для нее за рамки здравого смысла, потеряла сознание. Во сне Израил увидел Артоша. Веками непрекращавшаяся война делала ее хозяина лишь могущественнее. Ведь Артоша был богом войны. Он питался враждебностью, ненавистью, насилием и кровью. У него было девять крылатых глашатаев, 18 крыльев. Его апостолом был Аванхейм. Один бог, одна фантазма, одна раса. Эта маленькая армия повегла весь мир к ногам Артоша. Титул единого бога должен был достаться ему. В этом не было ни капли сомнений. И все же он однажды сказал Израиль: Возможно, я проиграю. Вы шутите? Я силён. Разумеется. В этом мире не осталось никого сильнее меня. Само собой. И как раз поэтому в мире есть нечто мне непонятное. Чего же вам не понять? Мне не понять того, что может понять только слабый. И это незнание может стоить мне жизни. А зрел не нашла, что ответить. Артуш продолжил. Поэтому я создам модель, обладающую несовершенством, недоступным мне. Несовершенством? Сможет ли несовершенное достичь совершенства? Мне неведома разгадка этого парадокса. Азраил внимательно слушала. Выиграю ли я или же проиграю? Ответ на этот вопрос будет тому причиной. О, Азраил! «Начальная модель. Первый из моих 18. «Слушаюсь». «Если я погибну, а ты будешь среди проигравших, найди этот ответ за меня». Азраил не знал, что за будущее видел хозяин, но он говорил ей о своем возможном проигрыше без малейшего страха, как и подобало богу войны. На его божественном лике играла свирепая, но в то же время радостная ухмылка». В голосе Артоша слышалась надежда встретить невиданного ранее соперника и превзойти его. «Что же, пришло время создать эту особую модель. Я назову ее...» То был миг, когда Артош дал имя своему последнему детищу. Финальной модели. Особенной модели. Несовершенной модели. Модели, которая сможет достичь высот, недоступных даже ее создателю. Джебрил, наконец «Наконец-то ты очнулась, старшая!» Все ее тело ныло. Боль была первым, что почувствовал Зрел по порождении. Крылья не двигались. Огромных усилий стоило даже...» «Стоп!» «Если подумать, до сих пор она даже не знала, что такое усилие. Как вообще нужно двигать телом? Разве оно не перемещается само в пространстве?» «Неужели земное притяжение всегда было таким сильным и так стесняло движение?» Приподняв тяжелую, словно булыжник голову, Азрель увидел склонившиеся над ней силуэты. На нее сверху вниз смотрели Джибрил и двое Манитти, Сора и Шира, последние в таблице рангов высших, слабые, как мухи существа. «Ты совсем совесть потеряла! Играть на легком уровне сложности и ныть, что игра отстой, после первого же поражения!» угу. С издевкой сказала одно из них, а второе согласно хихикнула. Зрел не понимала, что не говорят. Начинайся сначала на сложном, и если потом опять скажешь, что это отстойная игра. Мы с тобой снова сыграем. Азраэл наконец поняла, что слово, которое использовали против нее, сделала ее слабой, точной маните. Ей ничего не оставалось, кроме как поникнуть и горько усмехнуться. Больше никакого полета. Никакой магии. Она даже не сможет увидеть магических духов. Теперь она была беспомощной перед расстоянием и силой тяготения, понятиями, о которых она никогда прежде даже не задумывалась. Она повернулась на бок и попыталась поднять руку в небо. Как высоко! Небо было необъятным и бездонным. Сила, приковывающая ее к земле, отделяла ее от этого неба непреодолимой преградой. Сейчас Израилу было трудно даже представить, что она еще недавно летала по этому небу. Даже если бы она и смогла взлететь сейчас, то не стала. Слишком страшно ей было. А двое мы, такие таких же, как теперь и она, с улыбками парили в воздухе и играли. «Вкус земли... тоже... неплох!» «Пока не упадешь, по-настоящему в небо не захочешь!» Они говорили так, словно пасть с такой высоты, сущей пустяки. «Понимаешь, когда падаешь, нужно подниматься. Всегда и в следующий раз!» Сор улыбнулся и протянул ей руку, словно говоря, «Мы всегда так и делали!» И Израил в самом деле наконец всё поняла. И улыбнулась. Долго. Как же долго она соображала. Совсем неудивительно, что ее все называли дурой. А взяла протянутую руку. «Ты просто слишком закоснела, старшая!» Снутка осуждения, но в то же время мягко прикнул её Джибрил, когда Израил поднялась на ноги. «Джибрил. Последний подарок Артоша. Несовершенная модель. Особенная модель. Финальная модель». Она олицетворяла с собой несовершенство, или, другими словами, стремление к совершенству. Именно в силу своего несовершенства она всегда стремилась к неопознанному, была устремлена в будущее, надеялась. Теперь Азраил поняла даже, зачем ее сестра стремилась уничтожить врагов в одиночку. «Это ты слишком сбальмочнее, Тибуля!» Когда-то Джабрил разрушила город эльфов и забрала из него книги, хоть ей никто этого не прикасывал. Она отправлялась на одиночные вылеты, несмотря на все предупреждения о том, что одно ей это не под силу, ушла из Совета и покинула Родину, а когда вернулась, перевела с собой новых хозяев. Она оказалась несовершенна, и именно поэтому стала сильнее всех. «Теперь понятно, почему нет смысла читать книги». Оказывается, знание — это не просто запоминание и накопление информации. Информация становится знанием, когда ты проверяешь ее на собственном опыте когда чувствуешь ее всем телом. Вот оно, неведомое, что было недоступно для понимания зрела Артоша. Именно оно превращает невозможное... Возможное. Сильным, тем, кто никогда не ошибается и не проигрывает, тяжело это понять. И все же... Ведь сам факт нашего поражения уже говорит о том, что мы несовершенны, а я так боялась. Джебрил единственно начала понимать, что к чему — еще до того, как крылатые потерпели поражение. На весь момент своего проигрыша все крылатые Аванхейм тоже познали суть несовершенства, хоть, увы, ничего с этим не сделали. Долгое время крылатые во главе с Израил равнодушно собирали знания, и одна только Джибрил наслаждалась утолением своей любознательности, а также создавала новое, и пыталась передать это другим. Будучи и так непревзойденной в силе, она стремилась к недостижимому, И воспитала в себе восхищение непознанным. И это могло означать только одно. Неха-ха, <решит Italian language> как же легко. Стоит только понять, и все оказывается так просто. Израил закрыл лицо ладонями. Тут оставалось только смеяться. Что, поняла, наконец? <решит> да, поняла. Что ничего понимать и не нужно было. Разве не забавно? Ответ, который они искали эти тысяч лет, гласил. Никакого ответа нет. «Непознанное никогда не становится познанным, потому что познанное всегда может снова стать непознанным. Это бесконечный процесс. Вчерашние знания не обязательно остаются знанием сегодня». Впервые потерпев поражение, Азраил испугался непознанного, потому что никогда не сталкивалась с ним ранее. «Но чем старательно ты стараешься понять его, тем больше оно от тебя отдаляется. Поэтому нужно не запоминать, а учиться». Получать удовольствие от риска, приспосабливаться к переменам. К совершенству можно только пытаться приблизиться, шаг за шагом. Вот поэтому мы и проиграли Великую Войну. Старший Азраил, когда я проиграла Хозяину, склонилась перед ним и решила служить ему. «Я выполнила последнюю волю Артоша», — сказал Джебрил, не открывая глаз. «Артош», — повторила Азраил, надеюсь, теперь я тоже выполнила его волю». Теперь ей больше не нужно было лгать. Азраил утерла выступившие на глазах слезы и взглянула в небо. Она даже не знала, что умеет плакать. Пожалуй, эти слезы были подходящей данью верности. «Эм, не очень понял, что случилось, но, судя по вашим лицам, все обошлось». лево заглянув Азраил в глаза, подвела итог Сура. «Можно задать вам четыре вопроса, Иманиция. Точнее, Сура и Сыра? Поправила сама себя Азраэл. Ответа не существовало. Она вернулась в исходную точку, и поэтому ей нужно было узнать кое-что. «Зачем вы живете?» – спросила она. «Потому что и Шира». «Потому что есть брат». «Что вы будете делать, если один из вас умрет?» «Ничего, мы умрем вместе». Тот же ответ. «А ради чего вы появились на свет?» «Без понятия». Не знаю. Нет у нас времени, если честно, о таком думать. Не так уж долго живем, в отличие от некоторых. Дел полно. На все вопросы они отвечали, не задумываясь. Ссору с улыбкой, Широ серьезно. Это был не ответ Озраил, но ей захотелось узнать чужие, с которыми она могла бы свериться. Она задала последний вопрос. Смогу ли я когда-нибудь стать джибулей Это вряд ли. Ты можешь стать только сама собой. Без колебаний ответил Сура. Вполне резонный ответ, и он был заранее известен Азреил, но она все равно немного сникла. Но разве это плохо? беззаботно добавил Сура. Ты сама по себе очень даже ничего. Сейчас ты мне вполне симпатична, сказал он с теплой улыбкой. Мняха! Выходит, ответ, на поиски которого я потратила тысячи лет, это начинай все сначала. Нелегко жить вечно. Думай сама. Вот каким был ответ суры и Шира. Ищи сама, и найдешь свой собственный ответ, как нашла его Джабрил. И бесконечно уставший разрел оказалось достаточно одного только знания, что найти его возможно. «Хозяин!» — Послышался виноватый голос Джабрил. «Прошу прощения за то, что поставил на кон свою жизнь без спроса, во всем полагаясь на вас». «Ах да, насчет этого, Джабрил!» Сура неловко почесал затылки. «На самом деле...» У неё нет права приказать всем крылатым покончить с собой. Джибрил застыл в удивлении. Что? Ой, так ты не сняли Усмехнулась Азраил из досады, цокнула языком. не всего-то запретила сестрам убивать себя без разрешения. Да, это не значит, что я могу заставить их покончить с собой. Эх, даже странно, что за шесть тысяч лет... Вы об этом никто не догадался. Я вообще... Добавила Шира. «Ты, Джабрил, принадлежишь нам!» У Джабриэл затряслись плечи от гнева. Она ведь правда была готова заплатить жизнью за то, что вовлекла в это хозяев. Но сама Зрел действительно могла покончить с собой. Серьезно сказал Сура, и Израил перестал улыбаться. Она с самого начала не ставила на кон ничего, кроме себя самой. Наверняка хотела погибнуть вне зависимости от исхода игры. «Думаешь, есть на свете старшая сестра, способная допустить, чтобы младшая умерла?» «Старшая сестра, в которую ты поверила?» В тишине раздался вздох, который подтверждал сказанные ссоры лучше любых слов. Ведь если ответ существует, и крылаты способны его постичь, то они не стали бы лишать себя жизни. Даже если бы азраила вернула всем крылатым право распоряжаться ею. А если ответа нет, возможно, они, как Джибрил, нашли бы собственный смысл жизни». И тоже не стали убивать себя. Так или иначе, роль Израиля, влачившей мучительное существование все эти тысячи лет, только ради того, чтобы жили все остальные, была бы выполнена. Сора, тебя в детстве не ругали, что ты суешь нос не в свои дела? Зло спросил Азраэл. Еще как ругали, но мы решили, что никому не дадим умереть в этой игре. Поэтому Сора хлопнула ладоши. Давай-ка сыграем в игру. Начинать все заново трудно, да? Поэтому вот тебе мое предложение. Сменим игру. Мы хотим сделать этот мир гораздо интереснее. Сделаем из него игру, которая никогда не наскучит: Сделай ставку. Получится у нас или нет. Ня! Няма! Ня. Вот уже шесть тысяч лет Израил не смеялась от души. Нет. Наверное, она вообще никогда прежде так не смеялась. У нее даже живот заболел от смеха, словно и Она вдруг подскочила к Суре и поцеловала его. А? «А? Хозяин? старше? Азраил прильнула к Суре губами на несколько долгих секунд, и только потом отстранилась. ня ха Какой же это игра, если обе стороны поставят получится? Э, э! «Спасибо, что верили в меня, даже когда я попыталась умереть». Не обращая внимания на удивленное лицо Суры, испепеляющий взгляд Ширы и Джебрил, продолжила Азраил. «Но в отличие от Джибули, у меня пока нет права оставаться рядом с вами». Она помахала на прощение, развернулась и неуклюже пошла прочь, борясь с непривычной силой Ей было неловко, что она заставила переживать о себе, младшую сестру и двух иманите. Да, в итоге они не дали ей покончить с собой, но опираться на них и дальше было бы верхом инфантилизма. «Ничего, я тоже ставлю не то, что у вас получится». А пока это не случилось, я поверю в тот потенциал, который видела во мне Джебуля. Просто подождите меня. Чуть-чуть. Мратец, ты дал себя поцеловать? Эй, стоп, тут как ни грусти, поцеловали меня. Прошу прощения, хозяин, но десять заповедей запрещают делать что-либо против вашей воли. А значит, старшая Азраил смогла поцеловать вас только потому, что вы, даже если неосознанно... Но дали на это разрешение. Нет, стоп. Если бы я неосознанно отказал такой ли, кем бы я был после этого? Значит, ты с кем угодно согласен. Словно какой-нибудь и право слово. Так, погодите, я в этой ситуации жертва, как ни крути. Разве не так? До да удаляющейся Азраил еще их голоса. Слушай, дебулечка... Полголоса позвала она. «Теперь еще и Джибулечка. Недовольно спросила возникшая рядом с ней джибрил. «Сначала оскорбляешь хозяев, затем оказывается, что ты лгала нам все это время. Даже моя чаша терпения не бездонна, старший Азраил». Азраил, пропустив мимо ушей колкости, задала сестре вопрос, который долгое время не давал ей покоя. «Как ты думаешь, как им они удалось выжить в Великой войне?» «Хм...» Вопрос был непростой. Сама Джабрил тоже давно ломала над ним голову. Считалось, что люди настолько слабы, что выжили исключительно благодаря тому, что никто просто не обращал на них внимания. Но, повстречав ссору и Шира, Джабрил стала сомневаться в этой версии. Разве могло случайно получиться так, что к концу войны весь материк Лузи оказался во владении Маните? Азраил поделилась своей собственной версией. «Что, если они проигрывали до тех пор, пока больше уже не смогли проигрывать дальше?» Ей пришло в голову, что Эмманити смирялись со своими поражениями и извлекали из них максимум выгоды. Будучи самым несовершенным у всех народов, они сильнее всех стремились к совершенству. Азраил усмехнулась. Если предположить, что ее догадка правильна, напрашивался совершенно другой вопрос. «В таком случае, почему мы не обращали внимания на такой опасный народ?» Джибрилл сглотнул луком в горле. Даже если бы не было ее хозяев, был предыдущий король Эльки, разгадавший игру Восточного Союза, и девушка по имени Кламе, который заключил союз с эльфом. Джибрилл уже успел на собственной шкуре почувствовать, каким огромным, скрытым потенциалом обладает это на первый взгляд беспомощная раса. И если понадобится, люди бесстрашно пойдут на самые безумные поступки — и даже на смерть, чтобы продвинуться вперед. Почему мы не видели угрозы, исходящие от народа, способного бесконечно обучаться? Ведь какими бы слабыми люди не были изначально, рано или поздно не превратятся в силу, которую нельзя игнорировать. Что бы сделали крылатые осознание это свойство и манить во время войны? Тут и думать было нечего. Людей попросту уничтожили бы, как слишком опасный элемент. И, кстати, при того времени нет никакой информации. Как думаешь, почему? Действительно. О том, что делали люди во время Великой войны, не осталось никаких документальных свидетельств. Это было очень-очень странно. А я вот о чем подумала. Сказала Азраил, бросив взгляд назад, в сторону ссоры Шира. Может, люди специально убили войну с территории иллюзии? Это было бы очень на них похоже. икс машину убившая Артоша, вели себя крайне странно в конце войны. Быть может... Азраэл сказал это с улыбкой, но глаза её уже не улыбались. Это эманити натравили их на него. Что если гибель Артоша, положившая конец Великой Войне, была кем-то задумана? Шутка, это было бы уже слишком, ня-ха-ха. Воскрыкнул И все-таки удалилась, оставив Джибрил размышлять позади. Ей казалось, что нашла очень долго, но почему-то Азраил так никуда не добралась. И Джибрил, которая вроде бы должна была остаться позади, все еще находилась в поле ее зрения. Тогда она снова обратилась к Джибрил. «Джибуля, как они и сказали, я поиграю немножко на сложном уровне». Азрел усмехнулась. «А на следующем заседании совета предложил Анхейму вступить в Алькийскую федерацию». Джибрил сомнением откликнулась. «Не думаю, что ее предложение примут». Конечно же, само Джибрил очень хотелось бы, чтобы его приняли. Но это казалось маловероятным. А Зрел взглянул на нее с нескрываемым лукавством. «А что, если сказать, что мы вступим в Федерацию по нерожку с целью выполнить последний приказ Артоша и найти ответ? Ня ха ха Похоже, то, что Зрел удалось целых шесть тысяч лет обманывать всех, было вовсе не случайностью. «Конечно же, в таком случае все согласятся!» Аванхейм ни с кем никогда не вступал в союзы. У него не было ни территории, ни ресурсов. Притворный союз не связывал крылатых никакими обязательствами и позволял вмешиваться только в те дела, которые интересовали их самих. А если уж на союз даст добро сама председательница, вы что такова воля самого Артоша, ни у кого не останется причина ответить отказом. «Вот только...» — серьезным лицом начала Джабрилл. Но Зрел перебила, предвосхитив ее опасения. «До тех пор, пока все остальные, включая меня, сами не поверят возможности этих двоих. Они не признают их новыми хозяевами, так?» «Да, крылатые должны прийти к этому сами. Но не беспокойся, священное писания я буду распространять и дальше». Джибрил была уверена, что это лишь вопрос времени и популярности популярностью дневников. Умиленная ее верой в хозяев, Азрэл сказала... «Значит, до тех пор тебе придется приглядывать за ними в одиночку. Могу я попросить тебя об этом. Не как председательница, а как просто подруга». Эти двое были живыми сгустками непознанного. Теперь разрыла чести и понимала, почему Джебрил питает в нем такой интерес. Но в то же время они были слишком безрассудные. Нельзя было позволить умереть до того, как они найдут ответ. «Нет, не можешь», — с непонятной улыбкой ответила ей Джибрилл. «Пытай, защищать хозяев». Входила в мои обязанности с самого начала. Понятно. Азраил расценил ее ответ как намек на то, что не вовсе не подруги. Впрочем, это было справедливо, учитывая, что натворил Озраил. Но тут же Брил добавила. «Ну не тяни, а то упустишь самые интересные моменты. Сестренка!» И она с искренней теплотой улыбнулась своей старшей сестре. «Не... не волнуйся!» «Не отставайте мне от моей любимой сестренки! Азраэл рассмеялась немного искусственным смехом и отвернулась, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. Затем Азрел остановилась и оглянулась по сторонам, вздохнула и замахала руками. «Девочки, подкиньте меня кто-нибудь! Нам нужно побыстрее устроить заседание, а еще проложите какую-нибудь дорожку хотя бы до моего дома, иначе я никуда попасть не смогу, нё!» Тот факт, что она даже не может самостоятельно вернуться домой, заставил ее по-новому посмотреть на мир. И то, что в какой-то степени это доставляло зрел удовольствие, было очень смешно. Она двигалась по земле с муравьиной скоростью и видела мир таким, каким видели его эманите. Оказывается, за 26 тысяч лет жизни такое может даже показаться интересным. Признать ли их королями?» Это решать уже не мне, и тебе, в тоже придется выбрать самому. Сложно, но я попробую. Если не очастяту, то и мне кажется, что послужить им немножко. Не такая уж и плохая мысль. Потому что у них есть потенциал. Азрел взмахнул крыльями, теперь уже непригодными для того, чтобы поднять ее воздух. Потому что это будет интересно. Неха-ха! Искренне рассмеялась она, гадая, Какую груссура расшира продемонстрирует ей в следующий раз? Тем временем в кабинете предыдущего короля и в замке Эльки, Эдзуна яростно пожирала роскошный рыбный обед, а Стеф просматривал отобранные той книги. А ты, Глюшу, любишь покушать, заметила она, глядя, с каким аппетитом есть Ты Та выглядела, безусловно, мило. Но Стеф казалось немного странно, что девочка Звервольф ничуть не беспокоится о судьбе своего деда. Учитывая, в каком опасном положении то сейчас находится. Было видно, что Идзуна напряжена и старается помогать изо всех сил. Но в то же время на лице у нее не считалось никакой тревоги. «Мне немного неудобно такое спрашивать. Но, Идзина, неужели ты не переживаешь за дедушку?» Идзина на миг перестала жевать. Не задумываясь, ответила, продолжая держать рыбу во рту. «Не переживай! С чего я должна «Как это? С чего?» «Сори решили спасут его. Все нормально Уверенно сказала девочка и вернулась к трапезе. Стефа дручёно вздохнула и перевела взгляд обратно на книгу. Пробормотала. «Почему жрицы Идзуна так легко верит этому лгуну?» Этот вопрос не давал ей покоя уже давно. Нет. Она знала, что в конечном итоге ссоры и Шира всегда сдерживали свое слово. Но в процессе они успевали многократно обмануть тебя в разных мелочах. Как после такого им верить? «Но Сора ведь не лгунс». Не понимающий, склонив голову на бок, откликнулась Идзуна. «Вижу, ты хоть и освоилась экономить Идзуна, но все же не идеально!» Усмехнулась Стеф. «Кто же он, если не угун? «От него не пахнет, как от лгунов, которые лгут сами по себе! Ненавижу этот запах!» Стеф не нашла, что на это сказать. Идзуна же в этот миг вспомнила запах, который она почувствовала, когда Сура верил ее в том, что волноваться не о чем, и улыбнулась. «Отзора Шара, хорошо пахнет! «Они обманывают, манипулируют или шутят на детьми, но никогда не лгутся, поэтому я их люблю Эти простые слова малышки, которой не было десяти, поразили Стеф. Она, наконец, поняла одну простую вещь, которая до сих пор почему-то не задумывалась. Сора был прирожденным обманщиком, убедительно говорящим неправды направо и налево. Но, тем не менее, Стеф почему-то часто узнавала в нем своего деда. А ведь если задуматься, все объяснялось довольно просто. Если Сора это хорошо умел врать, то почему нарочно поступал так, чтобы его сразу же начинали подозревать во лжи? Почему бы не притворяться честным? Стеф вдруг заметил, что Эдзина смотрит на нее осуждающее. а тебя тоже обычно хорошо пахнет, но иногда пахнет, как от Гунис. Что? Это когда я по-твоему врала, скажи на милость? Когда ты говоришь о Соре, а тебя пахнет, как от Гуния. Такой ты мне не нравишься Это потому, что он заставил меня в себя влюбиться! Как мне этого не отрицать? Чуть и не со слезами на глазах воскликнул Стэв, расстроенный тем, что-то что, что в ней Идзуне не понраву. Идзуну снова нахмурилась. Опять врешь! Ну что еще у тебя хорошо пахнет? Так что так уж и быть, прощай! Сказала она и снова принялась набивать рот рыбой. Стэф же задумалась. Ну хорошо, допустим, и это очень щедрое допущение, что ссора все-таки не лгун. «Но даже если так, это не дает ему права отнимать у меня первую любовь!» «Так нечестно!» — вскричала она, схватившись за голову. Неизвестно, сколько бы она еще переживала, но тут ее взгляд остановился на одной из книг. Это была книжка в потертой обложке, отложенная подальше от остальных. «Сокровища города принцессы!» При виде этого довольно детского названия Стеф решила. «Какая-то сказка?» Она открыла старый фулиант, с глазами по первой странице... «Это древняя сказка, которая рассказывает гномы». «Ого! Перевод?» «И переводчик?» «Не дедушка». «Что здесь тогда делает эта книга?» Сказала Стеф, переворачивая страницы. Вдруг у нее перехватило дыхание. В начале сказки где шли строки? Вот сказка из давних-предавних времен. Чуть ниже, хорошо известным ей дедушкиным почерком, было дописано примечание. «Я считаю, что королева Марии погрузилась в сон, прочитав эту сказку». Так, королева, как и принцесса из сказки, была всеми любимой, и у нее все было. Поэтому она выживала того, чего не ведает. Она имела все, и как раз поэтому выжила недоступной для нее любви. Нашла! Завопила сты, вскакивая со своего стула. это ее крика, Идзуна тоже испуганно подскочила. Аванхейн, центральный район. Один из кубов, что побольше. Когда-то давно Джебрил жила в этом кубе, но сейчас использовала его как склад. Судя по всему, все цены для нее вещи она перенесла в Илькийскую библиотеку. Сейчас этот дом Куб выглядел довольно-таки заброшенным. Поскольку там не требовался сон, в Кубе этом, конечно же, не было ни кровати, ни даже окон. Тем не менее, в окружении коллекции вещей Джабрил, отличных от книг, Соро Шире прям чувствовали себя на удивление уютно. «Хозяин, прошу только не трогайте вот это, иначе, скорее всего, нет, гарантированно умрете». Точнее, они чувствовали бы себя уютно если бы удалось не обращать внимания на всякого рода реликвии военных времен и черепа. «Странно это!» Устало промотал сура устроившись в центре комнаты в окружении книг, которая, согласно договору, целая сотни крылатых собрала им после игры. Шара, сидящая у него на коленях, перечеркнула что-то у себя в лакноте, и с досады застонала. «Хозяин, может, устроить небольшой перерыв?» спросил джабрил пытаясь как-нибудь облегчить им поиски. Она, записывавшая все в дневник наблюдений, задумалась, когда ее хозяева в последний раз спали. Это было еще до того, как к ним заявилась визитом Прэ, то есть около пяти дней назад. А закончив игру с крылатыми, они тоже приступили к изучению собранных книг. Сора, пропустив мимо ушей ее предложение, задумчиво почесал затылки: затылке. «Нашли аж 19 разных источников. Но почему все описания и условия королевы одинаковые?» «Неужели все наши старания были зря?» — писнула Прэ. Маскировочные заклинания, использованные ей в игре с крылатыми, чтобы обмануть владевшую силами Аванхэма Азраил, похоже, не прошло для Прэмдара. Она лежала ничком на полу и почти не шевелилась. Сейчас на ее лице ясно читалось, что на в ужасе, что все их усилия оказались напрасными. «Нет, тут наклевывается другая проблема. Смотри». Вздохнул Сор и повернулся к Прэм. «Королева Сирен — полноправная представительница всего народа». И она погрузилась в сон, поставив на кон все свои права. То есть, если ее кто-нибудь разбудит, то Сирена автоматически потеряет свою фигуру. А это для них конец. Поэтому они скрыли настоящие условия ее пробуждения. Ну да! Лучший способ скрыть правду и сделать так, чтобы ее вообще никто не узнал. Поэтому выяснить условия не удалось даже тебе. Но королева погрузилась в сон еще до того, как стала королевой. И пока она ей не стала, Сирены должны были попытаться разбудить ее сами. То есть, они должны были знать изначальные условия. А новые придумали уже потом. Сора посмотрел на Прэм, как бы спрашивая, поспевает ли она за его мыслью. И та утвердительно кивнула. За последние 800 лет было несколько попыток разбудить королеву. Согласно одним только найденным в Онхэйме данным, это произошло целых 19 раз. С ней играли представители пяти раз, и об играх сохранились кое-какие свидетельства. Мы надеялись, что, сравнив их, сможем узнать настоящую слово, но... При этих его словах Широ сокрушенно застонала. А сам Сора обессиленно опустился на колени. Они с сестрой даже проверили, нет ли каких-либо ошибок в переводах с языков других раз, Но все безуспешно. «Тот, кто сможет пробудить королеву, заполучит ее полностью», — продолжил Сура. «Это все, что нам удалось узнать. По сути, бесполезная информация, ведь пробудить даже не обязательно значило влюбить». «Но почему нигде нет способа ее разбудить?» — раздраженно добавил он. «Не ту информацию скрывайте!» Ведь если бы принцессу разбудили до того, как она унаследовала престол, то стерены ничем бы не рисковали. Логичнее было раскрыть ему условия, и как можно быстрее выиграть в ее игре. И тем не менее информации о чем то подобном не было. «Наихудший вариант...» Тихо бурнула Шира. «Что?» — испуганно переспросила Прэм. «Условий никто не знал с самого начала...» Сура пояснил. «Похоже, что королева сама не поставила четких условий победы. Например, он тяжело вздохнул и с усилием выдавил себе: Это могло быть что-нибудь в стиле «развеселите меня, хоть я и сама не знаю как». Прэм закатила глаза и снова сползла на пол. Сказать по правде, Сору сам был не прочь делать то же самое. Увы, эта догадка объясняла все. Почему королева до сих пор никто не пробудил? Почему Прэм не удалось узнать реальные условия? Почему не сработало, казалось бы, безотказная, влюбляющая магия?» И что самое главное, как сиренам удалось скрыть условия победы? Не было необходимости скрывать то, чего никто попросту не знал. А значит, требовалось выяснить, чего на самом деле хотел заснувшая принцесса. Они вернулись к тому же, с чего начали. «Черт бы я побрал эту женщину!» С явственной ноткой паники в голосе воскликнул Сура, обессиленно осел на пол. Широ устроился у него на коленях поудобнее, и, судя по ее виду, собралась дремнуть. Прямо, похоже, потерял сознание. Картина рисовалась поистине безнадежная. Может, послушаете тогда сказку о прошлом, чтобы развеяться? Джабрилл щелкнул пальцами, и стены с потолком стали прозрачными. Лежавший на полу Сор увидел ночное небо. Впрочем, они сейчас были практически в стратосфере, на границе планеты и межпланетного пространства. А значит, он смотрел прямо на настоящий космос. Стол Сори подумать об этом как гигантский кит издал приятный звук. «Что это?» «Это его голос. Голос фантазма Аванхейма». Сора вспомнил гигантского кита, который показал ему израил свои иллюзии. Как легко было забыть абсурдный факт, что они сейчас находились на его спине. «Когда-то он был последователем древнего бога Артоша», продолжила Джабрил вспоминая прошлое. «Артош погиб незадолго до окончания войны, но Аванхейм так и не смог смириться с этим». Теперь он скитается в поисках любых следов кого-либо из древних богов. Джибрил повернулась к Багровой Луне в небе, а на Луне обитают 13 тринадцатого ранга, лунатики, лунаманты и сотворивших древний бог. Луна в этом мире была то ли больше, чем в прежнем мире Соры Шира, то ли ближе к Земле. Так или иначе, выглядела она огромной. То, что на ней могут жить высшие, Сора даже не предполагал. Видя Луну чувствуя присутствие присутствия древнего бога на ней, «Аванхейм каждый раз поднимается высь. Джабрил улыбнулась с грусти на лице. «Но он не может достичь ее». «Почему?» «Аванхейм не парит в небе свободно. Он плывет в потоке невидимых для и магических духов, опоясывающему эту планету. Но в космосе этого потока нет». Сора проследил за взглядом Джабрила столбенел. «Сам он никогда не видел Млечный Путь вживую». Но сейчас перед его глазами сиял, ничем не уступающий изображением из интернета, величественный поток света, словно рассекающий багровую луну надвое. Поэтому он может только смотреть на багровую луну и плакать. Поток света мерцал и переливался, словно северное сияние. Если вслушаться, рев Китае правда звучал печально. Значит, и у фантазми есть чувства. Впрочем, учитывая, что Азрел говорил о своих печалях в множественном лице, это можно было предположить и раньше. И все же думать о том, что летающий остров обладает некими эмоциями, было весьма странно. Сора вдруг пришел к какому-то огорчившему его выводу и скорчил кислую мину. Даже фантазмы знают, что такое любовь, а я нет. Хм, а с чего вы взяли, что он это знает? Но если он до сих пор хранит верность Артошу, то, он, наверное, понимает, что это такое. Джабрил задумалась и какое-то время молчала. Затем спросила. «Хозяин, если вас кто-либо...» «Без кого вы не можете жить?» «Широ?» «А те, кто вам дорог и ценнее всего Шира! -а, а Ты это к тому, что любите понимать суть любви. Это разные вещи. Любовь ведь у каждого своя. Какая все-таки это сложная непонятная штука? Если королева Сирены в самом деле пожелала что-то, связанное с любовью, то у ссоры и Широ не было ни шанса найти отгадку. Сора на паник, но Джабрел продолжил размышлять. «Так ли это?» Когда погиб Артош, все крылатые, включая Джабрил, ощутили огромную трату, которая поначалу казалась невосполнимой. Именно эта боль заставила их начать собирать знания, начать в поиски чего-то, не зная даже, что это. Смысл жизни, причина существования, повод не умирать. Ответ, которого на самом деле не существовало. И все же Джабрил нашла его. Что такое, Джабрил? Ответом оказались незнания, а наоборот неведомое. «А что если...» «Хозяин, разрешите, пожалуйста, попросить вас кое о чем?» «О чем?» «Можете сказать мне, какая же ты бесполезная, ты мне больше не нужна?» М «Признаться, я не поспеваю за развитием событий!» «Пожалуйста, не спрашивайте ничего, просто скажите!» Настойчиво повторил Джабриллску не в голову. Соро неохотно выполнил ее просьбу. «Какая же ты бесполезная, ты мне больше не нужна! Годится?» «Хозяин!» Джабрил перенеслась так близко к ссоре, что едва не коснулась своим лицом его. Тот от неожиданности едва не подпрыгнул. «Да?» «Что же это такое? Что это за щемящее чувство в груди, как тогда, когда вы заставили меня лизать ноги той ушастой? Или когда во время игры со Звервольфами вас у меня отняли? Что это за чувство?» Раскрасневшись, едва не пуская слюну, начала Джабрил. «Не знаю, знать не хочу. И вообще, не многовато ли у тебя скопилось причуд?» осадил ее ссора с раздражением. Джабрил вместо того, чтобы обидеться, удовлетворенно кивнула, словно получив ответ на какой-то вопрос. «Хозяин, впервые за 6407 лет своей жизни я поняла, что такое любовь». «Да ну, серьезно?» «Да, настало время мне принести вам пользу. Так вот, любовь». масыкнул Джабрил и опустился на колени перед ссорой. Вы заставили долочку влюбиться, вас, используя 10 заповедей, а затем прибегли к стратегии игнорирования. И поскольку сама долочка заявляла, что это и есть любовь, то стоит предположить, что любовь это то самое неведомое ищемящее чувство в груди, возникающее, когда хозяин, которому я поклялась вечной верности, называет меня ненужной тому подобное. Джабрил, успокойся, у тебя в последнее время что-то не то с головой. Раздраженно начал ссора, но договорить он не успел. Неожиданно для всех, Шира резко выпрямилась. «Ох, ты чего, Шира? Меня чуть удар не хватил!» «Неведомое чувство. Неизвестное. Непостижимое. Кумир. Азраил. Не поняла. Аджибрил. Поняла. Чувство, Стеф. Неведомое. модущее, Надежда». Похоже, она слышала все, о чем говорили присутствующие, и сейчас обрабатывала эту информацию на свой странный манер. «Королева, которую все любят». Условия победы не поменяли. Пробрамотав это, Шира захлопнула книгу, которую изучала до сих пор. Мратец, я поняла, что нужно сделать, чтобы разбудить королеву. Сура Джабриллы прям тоже вскочили на ноги и обступили Шира, А та продолжила с ноткой радости. Нет, удивление в голосе. Мратец, ты тоже иногда ошибаешься в людях. Мратец. Уху, ошибся, братец. И Шира расхохоталась, её плечи трясись от смеха. Она радостно болтала ногами в воздухе. Ссора всё еще не понимает, что имеет в виду сестра. С досадой произнес: «Стоп, я ошибся, но ведь читать людей моя...» «Да, твоя специальность, но сейчас в этом победила... я». К вещи досаде ссоры, Шира впервые обошла его там, где требовалось знание людской натуры. «Не может быть!» Но тогда в чем смысл моего существования?» Сура выглядел по-настоящему расстроенным пустые, едины в двух лицах был сильнейшим игроком в мире. но какой же Сура стратег этого дуэта если он кому-то проиграл что вы поняли накинулась на ширарэ как нам разбудить королеву Все включая печального Суру, с любопытством уставились на шира и шира раскрыл им секрет.